Сообщение им о грибах у Бабакиной вводит тему этой дамы, важную для второстепенной линии сюжета. Однако для фабульной зацепки было бы достаточно одного первого простого упоминания. В Иванове же реплика перерастает чуть ли не в монолог. Шабельский. «Вчера у Бабакиной была хорошая закуска. Белые грибы. Лебедев». А еще бы, Шабельский, только как-то особенно приготовленные, Знаешь, с луком, с лавровым листом, со всякими специями. Как открыли кастрюлю, а из нее пар, запах, просто восторг. К числу подобных же сцен относятся разговоры во втором действии о дороге. Первый гость. Вы, Марфа Егоровна, «Через Мушкина ехали?» Бабакина. «Нет, на займище. Тут дорога лучше». Или дважды возникающий обмен карточными терминами. «Две пики», «пас» и так далее. Или разговор в третьем действии о политике между Лебедевым, Шабельским и Боркиным. Как иронизировал Филиппов, Ровно половину акта зрители слушают разговоры о политике, о карточной игре, о том, с какой закуской приятнее пить водку. Вопрос этот, однако, остается открытым, вызвав преждевременный аппетит у публики. Во всех этих разговорах работает только реплика Боркина о проекте «Прививки бешенства всем собакам государства» добавляющая лишнюю черту в его авантюристический характер. Пространные же речи прочих лиц нейтральны по отношению к ним и не имеют отношения к развитию действия. Несмотря на значительную переработку пьесы в сторону традиционной сценичности, часть эпизодов такого рода была оставлена. Очевидно, они были Чехову важны. Они прообраз таких же отвлекающих сцен в его поздних пьесах. Разница, однако, существенна. В Иванове и отчасти в Чайке эти эпизоды пространны и идут густо. В поздних же драмах они выглядят не как, собственно, отрезки случайностного потока бытия, но как его репрезентанты, редкие и художественно-выразительные знаки. Например, лаконические знаменитые «Бальзак венчался в Бердичеве» Чебутыкина в «Трех сестрах», «Цып-цып-цып» Марины в «Дяде Ване» и тому подобное. В Иванове такие, по выражению одного критика, бесцельные эпизоды еще имели какое-то отношение к действию. О дороге говорили только что приехавшие, о блюдах за столом. Разговоры о курсе займа, хоть с точки зрения дочеховской драмы неоправданно подробны, никто не выигрывает, не терпит краха, но во всяком случае близки интересам некоторых из присутствующих. С годами в чеховских пьесах реплики такого рода становятся все менее и менее связаны с происходящим на сцене. Именно на них прежде всего ополчилась критика, осудившая Чайку в ее первой постановке. В «Трех сестрах» первые слова, которые слышат зрители от появившихся Соленого и Чебутыкина, два слова Чебутыкина до этого не в счет, таковы. «Соленый», входя из залы в гостиную с Чебутыкиным. «Одной рукой я поднимаю только полтора пуда».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 с какой-либо темой или сферой. Напротив, сделано, кажется, все, чтобы ее нельзя было отнести ни к какой. Более сложна вторая реплика Чебутыкина. Она как будто говорит об его медицинских интересах, но они начисто отвергаются им же самим через несколько минут, когда его предыдущие слова еще хорошо помнятся. К чему относится вторая часть реплики «О бутылочке с трубочкой» не ясно совсем. Необязательность этих реплик подчеркивается самим их вводом. Они возникают вне всякой связи с предшествующим разговором на сцене и также неожиданно на середине обрываются, ни к чему не приведя. об отсутствии какой-либо тривиальной логической связи рассуждения соленого с окружающим текстом говорит тот факт что место для него было найдено автором не сразу сначала в обоих цензурных экземплярах оно стояло в начале акта и было там столь же чужим а потом было перенесено в глубь Над этими двумя репликами автор вообще работал много. В цензурных экземплярах не было рецепта. Он появился только в беловом автографе. В отдельном издании пьесы Чебутыкин, записав рецепт, тут же его зачеркивал. Впрочем, не нужно зачеркивает. Все равно. В окончательной редакции эти слова были сняты. Первоначально длиннее было описание Чебутыкиным прибора необъясненного назначения. Мы нарочно взяли пример не самый показательный. В других случаях у лукоморья дуб зеленый, тарарарабумбия. несвязность реплик с соседними еще обнаженнее. Но такой характер носят не только реплики, близкие к зауме. Дуплет в угол – Труазе в середину. Гораздо чаще внешне они представляют собой вполне осмысленные фразы, как будто даже строящие какие-то смыслы. В начале второго действия Вишневого сада есть ремарка «Скоро сядет солнце». В конце эпизод, где дважды говорят о восходе Луны. Аня задумчиво: «Восходит Луна».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 Здесь мнимые, точнее, прямые смыслы занимают столь малое место, что едва ли ощутимо воспринимаются зрителем. Словесная реплика приравнивается к невербальным составляющим эпизода, жестам, паузам, звукам гитары. Подобные сцены не знакомы старой драме. Они своего рода чистые знаки, указывающие с одной стороны на неотобранное, случайностное изображение жизни, а с другой на какие-то далекие явления бытия вообще, в этом качестве не поддающиеся логическому объяснению. Видимо, поэтому такого рода эпизоды речи оказались столь перспективны чисто театрально и так сильно повлияли на последующий театр. Режиссер и актер вольны наполнить эти знаки любым содержанием в зависимости от своей концепции. Это и делалось в лучших достижениях Чеховского театра. Так, рисунок образа Соленова в необычайной по эмоциональной силе трактовке Бориса Ливанова постановка Немировича Данченко в 1940 году, автор настоящей книги видел ее в 1955 году, давался уже в полный контур все с той же первой реплики, о которой здесь так много говорилось. Драматургия Чехова, в отличие от его прозы, еще при жизни автора дождалась признания права на свою необычную форму.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 Даже Немирович Данченко полагал, что все разнородные, ничего не значащие диалоги и сцены связаны каким-то одним настроением, какой-то одной мечтой. Примечание. Немирович Данченко, предисловие к книге Эфроса «Три сестры», пьеса Антон Павловича Чехова в постановке Московского художественного театра 1919 года. Здесь, впрочем, виден взгляд режиссера. Театр не может в конкретном спектакле воплотить всю разнородную сложность текста пьесы, которая существует лишь в литературном ее тексте. Он выбирает один угол зрения, основной эмоциональный настрой. Конец примечания. Кугель, верно отметивший в драмах Чехова роль мелких, как будто случайных, неосмысленных подробностей, также заключал, что все это ведет к единой мысли – нет существований, имеющих разумный смысл и высшее предназначение. Ближе всех к пониманию целостно-случайностного движения в жизни – В пьесах Чехова приблизился в своих замечательных работах о нем в 1946 48 годах Скафтымов. Он очень отчетливо показал, что в драмах Чехова фиксируется обычный ход жизни. что в них множество мотивов, не связанных с развитием основного события, а посторонних и принадлежащих нейтрально и привычно текущему бытовому обиходу. И что, в отличие от дочеховской бытовой драмы, бравшей лишь показательные, нравоописательные моменты бытового потока, чеховские пьесы изображают сам этот поток, пестрые и ровные будни. Однако и для Скафтымова такой способ изображения имеет единонаправленный и ясно определимый смысл. В мирных буднях жизни Чехов увидел постоянное присутствие этих больных противоречий, а жизнь идет, сорится изо дня в день бесплодно и безрадостно, Бытовой поток жизни для Чехова является прямым объектом творчески фиксированного жизненного драматизма. Это очень похоже на то, что говорил современник Чехова «Все есть драма, всюду драма». Примечание. Кугель. Конец примечания. Но у Чехова быт сам по себе вовсе не чреват непременно драматизмом, да еще с минорным оттенком. Амфитеатров, например, считал, что МХТ в чеховских спектаклях наоборот показывает, как красиво обыденная житейская простота, которую все мы живем, среди которой все мы вращаемся. Красиво сама по себе. Говоря о тени мелочей, трагизме будней, Обычно приводят два высказывания Чехова. Одно о потоке жизни, в которой люди не каждую минуту стреляются, вешаются, объясняются в любви. Они больше едят, пьют, волочатся, говорят глупости. И вот надо, чтобы это было видно на сцене. Примечание. Городецкий из воспоминаний об Антоне Павловиче Чехове.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 и разбиваются их жизни. Примечание. Арс Гурлянд из воспоминаний об Антоне Павловиче Чехове. Театр и искусство, 1904 год, номер 28. Конец примечания. Однако Чехов вовсе не хотел сказать в том, что люди едят, пьют, волочатся и, добавим третью излюбленную цитату, носят свои пиджаки, чайка, драма и трагизм. Он говорил только, в это время складывается их судьба. Быт не какой-то специальный источник и не особая причина драматизма, а составная, неустранимая часть жизни и совсем не обязательно трагичная или минорная. Против такой Односторонней трактовке Чехов протестовал. «Я пишу жизнь. Это серенькая, обывательская жизнь. Но это не нудное нытье. Меня то делают плаксой, то скучным писателем. А я написал несколько томов веселых рассказов». Примечание. «Карпов. Две последние встречи с Чеховым. Чехов в воспоминаниях современников». 1954 год. Конец примечания. Вещи, бытовые ситуации точно так же сопровождают и наполняют жизнь, в которой слагается счастье, как и жизнь, в которой явно не выражено ни то, ни другое. Почему не дать картин обыденной жизни, которые вызовут не смех или слезы, а просто раздумье? Анализ житейских явлений. Примечание. Слова Чехова в передаче «Еворской». Новости и биржевая газета, 1904 год, номер 240. Конец примечания. Чеховскому изображенному быту вообще сильно досталось в литературоведении. Туркины Ионыч всегда так осуждаются за то, что у них в кухне стучали ножами и пахло жареным луком, а Ольга Семеновна, душечка, за то, что за воротами ее дома пахло борщом и жареной бараниной или уткой, как будто сами критики не едят ни котлет с луком, ни борща. С этой точки зрения образцовым героем должен выглядеть Орлов из рассказа «Неизвестного человека», нетерпевшей кухни, кухонной посуды и вообще атрибутов семейного очага, оскорблявших его вкусы как пошлость. Рисуемый Чеховым быт не осуждается и не эстетизируется. Он разнолик, и присваивать ему однозначный предикат значило бы видеть у Чехова направление и тенденцию. худшее, что по его мнению может быть у писателя. У Чехова нет логической подчиненности изображенной обстановки некой главной посылке, даже если эта посылка могла бы быть сформулирована так широко, как неустроенность жизни, пошлость мелочей, драматизм будней. Когда бы такая подчиненность была, если бы начинающего прозаика и драматурга, а потом и признанного мастера, неостановимая тяга к запечатлению рождающегося потока жизни приводила лишь к идеям хмурости серых будин, скуки жизни, обличению грубой, пошлой действительности или каким-либо другим приписываемым Чехову разными эпохами, то его прозу постигла бы участь прозы артели восьмидесятников, а драматургию, судьба пьес его современников, из которых ничьи, даже самого талантливого из них Андреева, не остались литературно и театрально живыми. Чеховское видение это пристальный интерес к человеку во всех слагаемых его бытийности, не образующих однозначно определимого целого, слагаемых духовных и материальных, субстанциональных и второстепенных, предопределенных и возникающих спонтанно в случайностном потоке бытия.